Глава тринадцатая. Не хочу драматизировать, но я бы охотнее выпила кислоту из батареек, чем переживала муки влюблённости. Теория — это весело. Сколько историй я могу рассказать о своих мужьях из мечтаний. Но в реальности влюблённость — энергетический вампир, и неприятностей от неё куда больше, чем пользы. Беспокойство просто выматывает. От количества проглоченных бабочек крутит живот, и я перестаю спать. Моя и без того навязчивая склонность к фантазированию возрастает на тысячу пунктов. Я начинаю слишком сильно волноваться о том, как выглядят мои волосы, не говорю ли я слишком громко, и вся эта шаткая конструкция, точно на булавке, держится на особенно сильном дезодоранте. А эти эмоции, чувства, от которых в итоге тебе же самой всегда и больно. Исходя из истории моих свиданий, итоги опроса однозначны. От безумной влюблённости никогда не бывает ничего хорошего. На Уэсли этим утром белый вязаный кардиган. Когда я задумчиво вхожу в кухню со своим походным снаряжением, он стоит, прислонившись к стене, и чистит банан. Кардиганы для меня как криптонит для Супермена. Не знаю, как он узнал, но узнал. О чём я говорю? Конечно же, Уэсли не знает. Ему вообще всё равно». Господи, все уже так скверно, что дальше некуда. Он знаком подзывает меня ближе и показывает один из крестиков на карте. «Я все рассчитал. Мы начнем отсюда, потом пойдем на северо-восток. Пикап сможет проехать только до этой точки», — постукивая по горстке деревьев, поясняет он. «Так что, надеюсь, ты не против взять рюкзак с едой и другими мелочами». Он поднимает на меня вопросительный взгляд, и я киваю груз Уэсли значительно больше. Ему предстоит нести палатку и спальные мешки. И лопату. Думаю, о не туалетной бумаги в собственном рюкзаке. И жалею о каждом решении, которое в итоге привело меня к этому моменту. «Отлично!» Открываю бутылку с водой и в итоге выпиваю всё целиком. «Эй!» Он наклоняется ко мне и заглядывает в глаза с едва заметной улыбкой. «Ты в порядке?» все хорошо? Ага. Озорной огонек во взгляде исчезает. Ты не хочешь? Пытаешься меня отговорить? Берусь за лямку и шутливо хмурюсь, прищурившись. Сокровище будет моим, Келлер. Вперед! Улыбка возвращается, став даже шире. Как скажешь, Перриш. Мы выходим в душистое весеннее утро, и поездка оказывается восхитительной. Пикап Уэсли пробирается сквозь туннели зелени, яркой, насыщенной, как будто едешь внутри изумруда. Уже распускаются ирисы и децентры, разбитое сердце. Но постепенно садовые цветы исчезают, уступая место луговым. Уэсли называет их все, показывая мне башмачки, пламенники, Галезию. В конце концов придется вызвать кого-то заново замостить дорогу, потому что сейчас она выглядит так, будто пережила несколько землетрясений и апокалипсис. От этой перспективы делается немного грустно. Мне начинает нравиться некоторая дикость падающих звезд. То, как природа возвращает себе украденное человеком. И вот уже слишком скоро мы паркуемся на лугу, и Уэсли выключает мотор. «Приехали», — объявляет он, открывая дверь. «Уже?» Я хватаюсь за карту, пытаясь вычислить, как далеко мы от первого крестика, а потом, как далеко первый крестик от второго. Всего потенциальных мест клада пять, больше 119 гектаров. «Надеюсь, на тебе не трекинговые ботинки?» «Они самые. Со специальными носками, которые должны защитить от волдырей и мозолей. Не хватало еще, чтобы у пришлось нести меня на руках, если у меня откажут ноги». Кто-то, слетевший с катушек лебеда порадуется. «Надеюсь, на тебе перчатки для копания», — парирую я. Руки и так уже огрубели. Он приподнимает брови слегка высокомерно. «Я же садовник забыла» и к лопатам привык. «А, точно. Я не имею права задумываться о его руках или о том, каким выносливым и умелым он выглядит, когда закидывает рюкзак на плечо. Готова спорить, он мог бы подхватить и меня» и при этом не сбиться с шага. Пережить наше безумное приключение я смогу, если притворюсь, что рядом идет не сексуальный напарник в поиске сокровища, сторожевой медведь или кто-то такой. Медведь с щетиной и мятным ополаскивателем для рта. И в кардигане. Ух! Я в порядке. Я в порядке. Справлюсь с этим, как с инфекцией. Итак, Келлер, как бы невзначай начинаю я, когда мы углубляемся в лес. Непринужденно невзначай, даже беззаботно. Как ты занялся ландшафтным дизайном? Вырос на ферме. Расскажешь о своем отце? Я чуть не врезаюсь в дерево. Прости, он искренне огорчен. Я не хотел так напрямик, просто мне было интересно. Я знаю, что Перриш — фамилия твоей мамы и ее семьи. Ты никогда не упоминала отца. Уэсли заливается краской. Ему неловко, но мне сейчас придётся похуже. Я не знаю, кто мой отец. О, нет, мне очень жаль. Я не очень-то умею разговаривать. Писать сообщения, оставлять записки в кухонных лифтах у меня получается лучше. Всё в порядке, — грустно улыбаюсь я. Хочешь услышать кое-что бредовое? Когда я думаю о папе, всегда представляю Мика Флитфуда. Ну, знаешь... Играет в рок-группе «Флитвуд Мак». «Ты серьёзно?» — смеётся он. «Почему?» «Знаю это просто нелепо и нелогично. Мику Флитвуду должно было быть лет сорок в то время. Ну и потом, это же Мик Флитвуд. Я знаю, что он не мой отец. И всё же...» «И всё же...» — приподнимает бровь он. Забавно, что человеческий мозг может сделать с кусочком пазла, когда остальной картинки нет». Мои родители встретились на их концерте. Мама больше любила Джонни Кэша, но у друга был лишний билет, и она пошла. Уэсли смотрит себе под ноги, меж бровей залегла складка. Хм. Вот и всё, что она мне о нём рассказала. вот Мак — единственный кусочек информации. Так что, хотя мой отец, скорее всего, был каким-нибудь тощим подростком, всю жизнь я представляла себе парня средних лет с обложки альбома «Руммерс» который я купила на свою первую зарплату и выучила наизусть. Но у него наверняка были голубые глаза, потому что у меня голубые, а у мамы зелёные. А мои родители вместе со средней школы. Ничего себе! Да, для всех детей это просто кошмар, что наши родители нашли друг друга так рано. Они считают, что всем должно быть так же легко. В каждый свой приезд только и слышу, что часики тикают и что я умру в одиночестве». «Ты не умрёшь в одиночестве?» «Даже если да, меня устраивает», — пожимает плечами он. «Понимаю. Он вот-вот замкнётся в себе, и меняю тему. Вытаскиваю из кармана компас и кручу его, притворяясь, что знаю своё дело. Он достался мне в детстве как сюрприз в коробке с хлопьями. «Ты уверен, что мы не наткнёмся на снежного человека?» Он замечает уловку, но это срабатывает». И мне достается быстрая полуулыбка. «Ты плохо слушала на уроках. В опалачах ети не живут. Ети лохнесское чудовище, — перечисляю я, — не в силах скрыть любопытство. Ты в них веришь? А ты будешь смеяться, если я скажу «да». «Никогда». Он задумывается. «Тогда, возможно, верю. Или, скорее, верю в возможность их существования. Ну, разве не поразительно, — Если бы эти существа жили в нашей реальности и все это время с успехом избегали людей. Ну, то есть люди же захватили все на свете. Мы сажаем животных в клетки, разоряем, разрушаем. Поднимаю брови. А тем временем эти древние существа, которые просто хотят, чтобы их не трогали, переиграли нас, — продолжает он, — показали гигантские средние палецы ублюдкам, разрушившим их естественную среду обитания. Тут он замолкает, нахмурившись прошу прощения за ублюдков». «Всё в порядке?» — качаю головой я, сдерживая смешок. «Мне не нравится ругаться при девушках». «Всё в порядке, правда. Я вот всё время ругаюсь. Так ты говорил...» «Я увлёкся. Больше не повторится». Под моим суровым взглядом он продолжает. «Так вот эти люди, которые охотятся на Несси, у которых есть свои ТВ-шоу, посвящённые сверхъестественному... Все это просто ради наживы. Они ужасно хотят найти Несси и Йети из-за денег и влияния. Если им удастся, обычной жизни этих существ придет конец. Их больше никогда не оставят в покое. Если окажется, что они настоящие, ученые получат миллионы на исследования и выкурят их из убежищ, что вовсе не в их интересах. На самом же деле охотникам наплевать на этих существ. И мне неприятно думать, что они где-то там существуют, и что их никогда не найдут те, кому они не захотят показаться. «И ты не хочешь их найти?» «Мне хочется знать наверняка», — признает он, «особенно про лохнесское чудовище. Это моя любимая легенда. В пользу существования Несси тонны свидетельств, а, возможно, она там не одна. Может, их даже около десятка. Но, повторю, мне нужны доказательства» чтобы знать, что эти мифические существа смогли выкрутиться и просто жить. Знать, что они провернули самый грандиозный розыгрыш, живя так незаметно, и стали мифом. А кто в него верит, считается недалеким конспирологом. Мне хочется думать, что где-то там еще есть чудеса, до которых никто не добрался и не испортил. Он вдруг напрягается. Но я бы не стал вмешиваться. Не стал бы фотографировать Несси, «Никогда бы не нарушил ее право на тайну и частную жизнь!» «И никому бы не сказал?» «Ни единой живой душе! Никому! Даже за миллион долларов!» Тут он неуверенно смотрит на меня. «Тебе смешно!» Уэсли совершенно неправильно понял мою улыбку. Он с таким чувством говорил о мифических существах, с таким воодушевлением. «Ни одна речь не нравилась мне так, как эта!» Прежде я даже не думала надеяться, что лох чудовище существует. Но теперь это уже личный интерес. Мне необходимо, чтобы Несси оказалась настоящей ради Уэсли. «Вовсе нет», — заверяю его я. «Я тоже верю во всякое. К примеру, все эти НЛО, которые замечали тут и там. Сейчас, наверное, на Земле уже куча инопланетян», — пожимаю плечами я. У него загораются глаза. «Ну правда же?» «Все очень логично. Мне тоже кажется, что пришельцы среди нас, внеземная цивилизация, может даже прячутся прямо на виду, выглядят точно так же, как и мы, или используют какую-нибудь продвинутую защиту, щит невидимости. Или правительство держит их в плену и не говорит нам, скрывая свои чудовищные эксперименты над ними». Он замедляет шаг. «Смотри. Это вход в обвалившуюся шахту» и на карте она указана рядом с первым крестиком. Завал обнесен колючей проволокой с проржавевшим знаком «опасно». Я бы и не заметила, так ее оплели какие-то вьющиеся лозы с шипами. «Зоркий глаз!» — присвистываю я. Мы сбрасываем рюкзаки и выпрямляемся, разминаясь. Мышцы уже устали и ноют. Вот найду золотую жилу, стану миллиардершей И первым делом проложу сюда дорогу от самого особняка с одним из тех трамвайчиков из Сан-Франциско. Итак, инопланетяне, зона 51. Напоминаю я, пока мы рыскаем по округе, чуть ли не уткнувшись носом в землю. Я рада, что могу хоть что-то сказать в тему и поддержать беседу, раз благодаря ей проявляется эта чудесная, разговорчиво страстная сторона Уэсли». Очевидно, он много думал о мифах, легендах и всяких других теориях. На губах у Уэсли появляется уже знакомая кривая улыбка. Он протягивает ко мне руку и слегка задевает шею, касаясь подвески на цепочке. Всего секунда, и он опускает руку, отведя взгляд. А я, как только вновь обретаю способность дышать, через несколько мгновений, сама нащупываю кулон и сразу понимаю, там цифры пятьдесят один на этом украшении, принадлежавшем, как я думала, Вайолет, раз я нашла подвеску под ее кроватью, которая на самом деле была... — Так это твое! — восклицаю я. Уэсли прикусывает губу, сдерживая усмешку, но безуспешно. — Да. Я так и таращусь на него с открытым ртом. — Почему ты ничего не сказал? Я думала, это бабушки. — Знаю. Думала, что это на ее пятьдесят первую годовщину или что-то в этом роде. Я так и понял. Вайлет мне ее подарила. Это была цепочка для ключей из секретных материалов. Мы часто смотрели их вместе. А тут раз и в ней выхожу я. Разве не глупо? Тянусь к шее, уже нащупывая замок. Но он останавливает меня, накрыв мою руку своей. «Нет, оставь себе!» Серьезно просит он. «Пожалуйста!» Я что-то смущенно бормочу в ответ. Хорошо, что можно отвернуться, притворившись заинтересованной в поисках других знаков и подсказок, способных навести наклад. «Мне приятно, что ты его носишь». Произносит он так мягко и искренне, аж дыхание перехватывает. Я несколько месяцев не мог его найти, а потом как-то утром увидел пропажу у тебя на шее. Уэсли. Он останавливается. Поднимаю руку, и указываю на дерево изгибающееся в форме буквы S с нацарапанным на уровне глаз большим X. Уэсли таращится на него. Что ж, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Это не розыгрыш. В самом деле, просто X. Перевожу взгляд с дерева на карту и обратно. Они идеально точно угадали место. Уэсли расстегивает внешний карман рюкзака и достает инструмент, напоминающий слишком большой резак. Потом нажимает на кнопку и начинает водить над травою у подножия дерева. Что это такое? Удивляюсь я. Портативный металлоискатель. О, кто это тут такой молочина, бойскаут? Поддразниваю я, но он кивает. Скаут Орел, высший ранг. Бросив на меня испытующий взгляд, он сухо поясняет. Как можно догадаться, в школе я был суперпопулярен глядя на него, думая, что Уэсли Киллер в самом деле был суперпопулярным. Этакий мускулистый спортсмен. Но в его случае первое впечатление обманчиво. Он не такой, каким кажется. И с каждой новой открывающейся мне черточкой хочется узнавать о нем больше. «Ты вырос где-то в этих краях?» На детекторе загорается зеленый огонек и раздается сигнал. Уэсли откладывает его и берется за лопату, а потом указывает большим пальцем направление. На запад, если верить компасу. «В Стивенсоне. Там до сих пор живет моя семья. Ты о нем вряд ли слышала, простой сельский городок». Удивительно, как он ни с чем даже не сверившись, вычислил точное направление. Готов спорить, в старшей школе ты был фанатом будущих фермеров Америки. Он в самом деле очень подходит по типажу» меня наказывали за постоянные опоздания на уроки английского. Ухаживал за растениями других учеников в школьном саду. За что, не сомневаюсь, эти другие ученики получали незаслуженные пятёрки. Оно того стоило. Никто из них всё равно ничего не знал про помидоры. Лопата ударяется обо что-то металлическое под землёй. Мы смотрим друг на друга. Вот где золотишко, приятель. На полном серьёзе хмыкаю я. Уэсли фыркает, усмехаясь. Мы опускаемся на колени и начинаем расчищать землю, пока, наконец, не выдергиваем из ямки помятую банку из-под печенья. «Датское масляное печенье, королевское». «Не очень-то похоже на сундук, а?» Я с сомнением присматриваюсь к коробке, и слитки золота в моем воображении резко уменьшаются. Может, вместо них там золотые монеты? «Да ладно, я люблю печенье». Согласен и на такое сокровище. М -м, сладости двадцатилетней давности. Пытаюсь открутить крышку, но она проржавела и не поддается. Передаю банку Уэсли, который открывает ее одним движением, от чего мне признаюсь немножко обидно. Что ж, это не печенье, ну и не золото. Поднимаю с подошечки выцветшие махровые тряпочки, бриллиантовое кольцо в стиле ар-деко. И кручу его, пытаясь поймать свет. Уэсли выбирает другое украшение – обручальное кольцо с большим изумрудом и двумя бриллиантами по краям. Третий предмет – бриллиантовый браслет. Обалдеть! Готова спорить, они стоят у ему денег. Поднимаю небольшую белую карточку, где с одной стороны отливают золотом буквы: «Пареши всегда будет с нами». Интересно. Сидящий напротив Уэсли протягивает руку. «Можно?» Меняюсь с ним на изумрудное кольцо. Металл холодит палец, а я мысленно нажимаю «пуск» и включаю тот момент в Париже на мосту искусств. Стоящий на одном колене мужчина с этим кольцом делает мне предложение. Под нами поблескивает сено. «Просто невероятно!» — шепчу я, примеряя браслет. «Нужно проверить другие места», Вдруг сокровища спрятаны и где-то там тоже. Уэсли кивает. Определенно стоит проверить их все. Уже очень скоро я начинаю жалеть о выпитой в один присест бутылке воды. Приказываю Уэсли сидеть и не двигаться у берега ручья, пока я ищу какое-нибудь укромное местечко. Поддавшись параноидальному страху, что он увидит меня из расстояния футбольного поля, я в итоге ухитряюсь безнадежно заплутать в зарослях и ищу путь обратно целых тридцать шесть минут. А когда, наконец, выбираюсь из леса, Уэсли поднимается с указанного ему камня белый как мел. Волосы растрёпаны так, будто он всё это время ерошил и дёргал за них. Я замечаю, что он заново упаковал свой спальный мешок, выдавив из него весь воздух до молекулы, и пристегнул сверху рюкзака со всеми остальными прибамбасами, которые тоже уложил заново, пока меня не было». «Я уже собирался идти тебя искать и готовился схлопотать за это пощечину, в зависимости от того, где бы я тебя застал. Но здесь же медведи! Не отходи так далеко!» У меня припасен с собой перцовый баллончик, который я надеюсь никогда не использовать. Его я и показываю, улыбаясь. «Больно!» Левая щека слишком близко познакомилась с шиповником и заработала царапину. «У меня все отлично!» «Держи спрей от насекомых!» уже пора снова наносить. Уэсли начинает возиться с оффом от комаров и клещей и какой-то кремообразной зеленой мазью, сильно пахнущей мятой. Сморщившись, мажу руки толстым слоем, но Уэсли этого недостаточно, и он заставляет меня намазаться еще гуще, пока, наконец, я вся не покрываюсь вязкой зеленью с головы до пят. В жизни не чувствовала себя настолько непривлекательной. Уэсли, отступив, удовлетворенно меня разглядывает. «Так клещи будут держаться подальше», — хвалит он, раскрашивая себя под Шрека. «Пахнет гнилью. Лучше так, чем заработать болезнь Лайма». Он кидает мне фляжку с водой. Уэсли всеми силами сознательно старается избегать использования одноразового пластика, чтобы его не нашли мертвым с бутылкой минералки в руках. «Выпей все, чтобы не было обезвоживания». «У нас впереди долгий переход». «Спасибо, -орел. Я дружелюбно хлопаю его по плечу. Футболка на нём уже мокрая от пота. «Вы тоже, мистер. Пейте больше». «Я уже две выпил, пока тебя ждал. Хочешь посидеть немного, отдохнуть?» «Я готова идти, если ты готов». «Теперь меня ничто не остановит. Мной завладела золотая лихорадка. Покажешь ту карту?» Он передает мне карту и батончик мюсли. «Держи. Надо восстановить уровень сахара в крови. На ланч мы не скоро остановимся». Он старается не так явно проверять, съела ли я все до конца. Но ноги у него гораздо длиннее. Идет он быстрее и всегда чуть впереди, поэтому постоянно оборачивается. Даже не могу притвориться, что меня это раздражает. Просто очень мило, что кому-то не все равно. Раскрываю упаковку и ем откосывая маленькими кусочками. До второго крестика мы доходим примерно через два часа. Карта приводит нас к давно заброшенной железнодорожной станции. Металлодетектор здесь бесполезен. С таким количеством железа вокруг он бы давно распещался на всю округу. Мы отодвигаем незакрепленные рельсы, подбираем метизы, выбрасываем в сорняки, оси, поршневые штоки, Сплющенный кусок металла, который я называю свистком, хотя это и не он. Мы жалуемся на москитов. На то, что так рано в мае не должно быть настолько жарко. А потом, от чудо из чудес, я нахожу долгожданные трофеи в старом фонаре с разбитыми синими стеклами. Еще бы! Мы столько камней накидали. «Не может быть!» — удивляюсь я, разглядывая сокровище. «Это кассета». «Получается так. Она самая». И на кассете наклейка с нарисованным синей ручкой крестиком. «Может, это ловушка?» — медленно предполагаю я. «Может, кто-то добрался до сокровища до нас и заменил кассетой?» Скептицизм в собственном голосе слышу и я сама. «Зачем-то?» «Может, это неизвестный альбом «Битлз?» — загадочно предполагает он. «Нет!» — оживляюсь я, радостно хлопая его по руке. «Что, если это не музыка?» «О признании в тайном убийстве», — роюсь в памяти, вспоминая, где жил серийный убийца Зодиак. Примечание. Зодиак — один из самых таинственных серийных убийц, личность которого так и не была установлена. Конец примечания. «Здесь никаких нераскрытых резонансных убийств не происходило?» «Пошли дальше», — предлагает он, высвобождая кассету из моих пальцев. «Может, в следующем месте найдём что-то получше?» На ланч останавливаемся на вершине пологого холма. Вокруг становится всё жарче. Наши сэндвичи с арахисовым маслом и желе нагрелись и превратились в кашу. Но я так проголодалась, что съедаю свой за три секунды. Воды я взяла недостаточно, так что Уэсли предлагает свою бутылку. И каждый раз, когда моя очередь делать глоток, Я не могу подавить трепет при мысли, что мы оба касались губами одного и того же места. Как же жалко я выгляжу! Снова подниматься, когда ногам только-только дали шанс отдохнуть, настоящая пытка. Ох! Стану я. Внимательный взгляд Уэсли тут же останавливается на мне. Хочешь еще посидеть? Не, -а. упрямо возражаю я на его беспокойство. Разве что ты устал? Усмехается он, и мы отправляемся в путь. Первые несколько минут приходится стискивать зубы, но потом мышцы немного разминаются и снова соглашаются сотрудничать. А вот спина на уступке идти не хочет. Когда я в десятый раз за столько же минут меняю положение рюкзака, Уэсли, идущий впереди, то есть, по идее, ничего не замечающий, снимает его у меня с плеч и перекидывает себе на руку, объединяя мою ношу с собственной. Я пытаюсь возражать, но он только качает головой. В груди теперь бушуют северные ветра, пронизывающие серебристые арктические ветра. Физические последствия влюбленности столь же невыносимы, как и эмоциональные. Третий крестик мы находим в 2.30 пополудни, в колодце, где загадывают желания. Это не настоящий колодец, а декоративное украшение для лужайки с симпатичной деревянной черепицей и очаровательным ведерком которая можно поднимать и опускать. Сейчас оно опущено, и приходится крутить ворот. Достаем его, снимаем пластиковую пленку, служившую защитой, и вытаскиваем две обернутые в тот же пластик фотографии. На одной из них дедушка Виктор еще до болезни, стоит у зеркала, встроенного в белый шкаф в гостиной. Судя по одежде и проседи в волосах, снимок был сделан в 80-х. Он щурится поднеся полароидный фотоаппарат к глазу. Видна полыхнувшая от нажатия кнопки вспышка. Другой рукой он указывает пред собой вниз на пол. Вторая фотография в точности повторяет первую, вплоть до призрачного сияния вспышки. Вот только теперь Виктор указывает наверх. Меня пробирает дрожь. Как странно. Думаю, Виктор знал обо всей этой легенде с сокровищами куда больше, чем рассказывал в недоумении качаю головой я. Уэсли смотрит не на фотографии, а на меня. Когда я поднимаю голову, он проводит рукой по лицу, ерошит волосы, наконец складывает ладони домиком и тяжело вздыхает. «Я должен кое в чем признаться». «О нет». В голове тут же мелькает мысль, что все это подстроено, что это Уэсли подложил сюда все эти сокровища но потом он показывает мне карточку, которую мы нашли у первого крестика. Париж всегда будет с нами. На обороте еще что-то напечатано, а я даже не посмотрела. «Холливуд Айс» — лучшие копии драгоценностей и знаменитостей, коллекция Касабланка. У меня отвисает челюсть. Так драгоценности? Не могу заставить себя даже закончить эту мысль. Фальшивые, да? удрученно признает тонкую кусая губы. Сабланка, это фильм, оставшийся в видеопроигрывателе Виктора. Вайлетт смотрела его каждый год на годовщину свадьбы. Увидев карточку, я сразу понял, что это все спланировал, скорее всего, сам Виктор. Думаю, он создал свою карту сокровищ очень давно, хотел заложить основы новой городской легенды. Либо так, либо он спланировал все, когда уже заболел, и попросил кого-то помочь. Подарок для Вайолет после его смерти. Вот как! Какая же я глупая, что так радовалась украшениям. Кольца и браслет миленькие, но это только бижутерия. Может, на пятьдесят или шестьдесят долларов, если и вправду из настоящей коллекции. А я думала, это настоящее сокровище. Я должен был сказать. Просто если бы ты узнала, что они не настоящие, ты могла бы решить всё бросить и вернуться» получается, он хотел, чтобы мы искали дальше? Хочу спросить, почему, и боюсь ответа. Уэсли осторожно приподнимает мой подбородок, чтобы я посмотрела ему в глаза. В них столько вины, что не сиди я сейчас на коленях, это прикосновение сработало бы вместо подножки. Но он, видимо, чувствует это и отпускает меня. Прости, мне так жаль. Нет, все в порядке, просто... Грустно, что Вайлет так и не нашла их. Когда её муж умер, она начала забивать дом хламом, чтобы заполнить пустоту. Наверное, она так никогда больше ёлку и не наряжала, и не обнаружила сюрприз Виктора. Я ужасно разочарована за него и безумно огорчена за неё. Если бы она знала, что он оставил ей что-то подобное, может, это бы помогло ей пережить утрату. Может, и не появилось бы тогда никакого барахольного монстра, замуровавшего дверь в комнату Виктора, и его секрет раскрыли бы раньше, а не только после ее смерти. Собираю кольца, браслет, кассету и фотографии. «Но ведь они настоящие!» — наконец говорю я Уэсли. «Не бриллианты, но для Вайолит были бы дороже сокровищ. И это было одним из ее последних желаний». Встаю, аккуратно укладывая каждую находку обратно в сумку. Мы с тем же успехом можем довести дело до конца.